Глава 20. Важно правильно закончить. На самом деле история действительно грустная, что даже 15 лет спустя мы с сестрой оказываемся в той же паршивой ситуации. Я думаю, что ей в этот раз надо, когда звонит она? А она, когда наступает моя очередь, ну, такого просто не случается. За 15 лет ничего не изменилось. Все еще. Июнь 2000 года. От квиксанда тошнит даже больше обычного. Не то чтобы в начале вечера там было чисто, но «Хантер» каждый день к открытию около пяти проводит по барной стойке старой тряпкой, и если при обычном освещении стараться не обращать внимания, да еще и выпить один из его низкопробных коктейлей, результат может показаться почти терпимым. Но сегодня играют «Пентаклаус» — пять металлистов лет сорока, до сих пор считающие, что им двадцать пять, и чем старше становится, тем больше скандалят и ругаются, а зрители не могут определиться, пить им пиво или трясти волосами что превратилось в неприятную привычку. Теперь пол в радиусе 10 метров от сцены, покрыт липкой смесью разлитого алкоголя и грязи. Ко всему прочему, уже три дня льёт дождь, а посетители Квиксенда вытирать ноги не стремятся. Ване Пентаклаус, мягко говоря, не нравится. Но так как не нравятся они половине завсегдатаев заведения, она пришла просто ради удовольствия послушать, как их ругают. Иногда нужно уметь обходиться теми развлечениями, что есть. Однако сегодня вонь пота и плохое качество музыки заставляют Ваня всерьез задуматься, не пора ли все бросить. А вот только все бросить в данном случае означает просто ездить по городу в одиночестве, чтобы отсрочить неизбежное, а потом все равно вернуться домой к своей невыносимой семье, к несносной сестре, с которой они только что в очередной раз поссорились. Дом. Последнее место после квиксанда, где ей хочется находиться. Или, может, до. Боже, так продолжаться не может. Ваня клянётся себе, что на следующий же день после вручения дипломов она получит работу и станет независимой. Ну да, конечно. Такое-то время. Но она хотя бы попытается. И как попытается. Изо всех сил. Солист Пентаклаус решает, что самое время прыгнуть со сцены. Ваня решает, что пора уходить. Если бы не внезапно появившееся перед ней лицо настолько здесь неуместное, что кажется инопланетным. «Лара, каким местом ты тут вообще?» — поражается Ваня. «Приехала на автобусе», — важно отвечает Лара. «Лара в квиксенде. Лара в одежде Лары, то есть в джинсовой мини-юбке, обтягивающей короткой куртки цвета фуксии и двумя кокетливыми заколками со стразами в светлых до белизны волосах. Кукла на кладбище. Ваня трёт глаза. Непонятно даже, как ей объяснить, насколько все это неправильно, с чего начать. То есть теперь домой тебя должна отвезти я? Охренеть! Как тебе вообще пришло в голову приехать сюда?» Лара раздражённо пожимает плечами, оглядывается вокруг, делает вид, что ей приятно здесь находиться, и чувствует она себя, ну, совершенно как рыба в воде, но за километр понятно, что подобная демонстрация на не убеждает даже ее саму. И Ваня в любом случае прекрасно знает, что здесь, в ее королевстве, в самом шокирующем месте из всех, делает Лара. Милую, ангельскую, прелестную Лару только что бросил первый действительно умный парень. Франческа только что получила аттестат и в сентябре уедет в университет пави изучать медицину. Сказал ей, что на расстоянии у них ничего не выйдет, что ему нужно сосредоточиться на учебе, и что ей не стоит беспокоиться, потому что она обязательно найдет кого-нибудь, с кем ей будет проще, и так далее. Но Лара не поверила ни единому слову. Ване жаль, Франческа был не так уж и плох. Наконец-то Лара приводила домой кого-то, с кем можно было перекинуться парой слов, столкнувшись в гостиной, и кто не возражал, когда Ваня включала «The Smith. Лара послушала рассуждения Франческо и перевела их как «Я недостаточно хороша для него, он такой же, как Ваня, ботаник, из тех, кто разбирается в музыке, книгах и всем таком. Конечно, он мужчина, а я девушка, красивая и очаровательная, что хотя бы немного объясняет, почему он в меня влюбился. Но между нами такая же непреодолимая разница, как между мной и Ваней, и в этот раз, как и, вероятно, всегда, когда мне понравится кто-то из таких же, окажется, что моя грация и красота ничего ничегошеньки не значат». Ване прекрасно известно, что именно это крутится в голове у Лары последние дни. Во-первых, она знает сестру с самого рождения, в буквальном смысле. А во-вторых, уже целую неделю Лара злится на нее больше обычного, обижается ни на что и дуется. Вот и сегодня она, скорее всего, заявилась в Квиксанд с тайной целью насолить Ване: ворваться в ее безопасное убежище, поставить в неловкое положение перед друзьями, сыграть роль злодейки. Молодой красивой сестры, чья звезда своим ярким сиянием затмевает другие звезды в их собственной части неба. Только она не учла, что с ее внешним видом, прекрасно работающим в любом другом месте, в этой пещере летучих мышей, одетых как вани, она окажется в одиночестве и будет ловить на себя отнюдь не те взгляды, к которым привыкла. Она не учла этого ощущения неловкости, смущения и одиночества белой вороны. Какая ирония! Подумать только, что в любой части света она... Королева ворон обычных, а белая ее сестра, всегда и везде. Так или иначе, на мотивы сестры Вани наплевать. На самом деле единственное, что ее сейчас волнует, как поскорее нейтрализовать эту неожиданную головную боль и отправиться спать. Пойдем, отвезу тебя домой, ворчит она. И не подумаю, я только приехала и хочу выпить, нахально заявляет Лара. Что ж, упорство ей не занимать. Ваня качает головой и отходит. Кантер, чье настоящее имя на самом деле Филиппо и который, даже несмотря на выбритую из боков голову, выглядит безобидным толстячком, наливает за стойки кучки фанатов Пентаклаус. Ваня протискивается поближе и машет у него под носом двумя банкнотами по 10 тысяч лир. Немного, но все, что у нее есть. Да и кто знал, что придется подкупать бармена? Налей тоника слушай внимательно. Видишь там блондинку? Это моя сестра, ей 17 лет. Можешь оставить сдачу себе. Главное, чтобы она не заказала, там не должно быть ни капли алкоголя. «Ясно. Но она же заметит», — возражает Хантер. Робко, потому что возражать Ване, особенно когда у нее такое лицо, всегда казалось ему плохой идеей. «Ни черта она не заметит. Мисс совершенства в жизни не пила и понятия не имеет, какой у алкоголя вкус. Ей просто хочется побыть сегодня плохой девочкой и побесить меня». Хантер кивает. Ваня, пробравшись сквозь толпу, относит тоник к Ларе. «Что это?» — спрашивает та, рассматривая стакан. «Джин-тоник». «На вкус как тоник» потому что его делают с тоником. Постой здесь, схожу в туалет. Когда вернусь, мы уедем». Лара собирается что-то возразить, но Ваня уже отвернулась. На самом деле, никакой туалет ей не нужен. Просто необходимо еще немного побыть подальше от сестры. Она была не готова к тому, что Лара снова будет путаться у нее под ногами так скоро. Вот только когда она возвращается к стойке, в руках у Лары совсем другой бокал, а рядом какой-то флиртующий тип из шайки Пентаклаус. «Я же сказала, не капли алкоголя, чтоб тебя...» кричит Ваня Хантеру, который, хоть и всегда очень занят в баре, все же находит время съежиться и только потом осторожно высунуться посмотреть. «Это не я, клянусь!» — кричит он в ответ. Тот парень с ней попросил два Манхэттена. Всего на наносекунду Ваня оказывается на месте преступления и врывает бокал у Лары, которая слишком изумлена, и возмущается в полголоса. «Эй, какого хрена тебе нужно? Мы же разговаривали!» Над Ваней нависает давишный тип, высокий, полный с закрученными на дня неопрятной щетиной усами. «Это моя сестра, ей 15 лет. Уйди с дороги или вызову полицию, чёртов педофил». Через 15 минут Ваня уже заводит в машину. Дверь Лары она заблокировала кнопкой безопасности, как с детьми. «Мне не 15 лет», — наконец произносит Лара. «Стоило бы сказать 13, так еще больше бы испугался». Ваня качает головой. «Боже, Манхэттен, еще и с тем отвратным виски Хантера, Да от него боксера бы стошнила, не только девчонку, которая алкоголя в рот не брала. Лара какое-то время размышляет. Мы только говорили. Он флиртовал с тобой, идиотка. Лара краснеет. Ты довольна? Уже достаточно меня спровоцировала? Теперь можно объявить закрытую неделю? Веду себя как стерву с сестрой, потому что ненавижу все, что она собой представляет. Тишина. Я не просила тебя нянчиться со мной. Я не просила тебя заявляться в мой клуб. Это не твой клуб, он общий. Туда можно приходить всем, кто захочет». Снова молчание. «И в любом случае, если хочешь знать, место просто отвратительное. Знаю. Вообще, я думала, что вы, ботаники, выбираете другие места. Знаю. Не понимаю, почему ты туда ходишь. Сама себя спрашиваю. Очевидно, не такая я умная, как вы все говорите. А вот если ты, в свою очередь, так умна, как я думаю, то с этих пор будешь обходить Квиксенд стороной». Лара медлит, потом поворачивается, разглядывая профиль Вани. «Ты правда считаешь меня умной?» «Что за вопрос?» «Конечно, да!» Она специально отвечает недовольным тоном, будто это пустая трата времени. Лара снова отворачивается, отрешенно глядя в лобовое стекло перед собой, и молчит. Но Ваня знает, что она едва заметно улыбается. «Так как у тебя нет привычки проверять сообщения, хотела просто предупредить, что пару часов назад отправила тебе исправленную речь Микеле. Проследи, чтобы этот придурок все сделал правильно». «Наконец-то!» — восклицает моя сестра, у которой весьма специфическое понятие о благодарности. «Я уж думала, ты забыла. Микеле должен быть во Франкфурте в среду. еще немного и...» «Лара, я сделала это только ради тебя». Тишина с другой стороны трубки. Возможно, сейчас моя сестра судорожно пытается найти скрытые оскорбления. Как я и говорила, 15 лет, а между нами ничего не изменилось. Придется выразиться определеннее. Боже, без диаграммы вообще больше никто ничего понимать не хочет. Брось, Лара. Мы же обе знаем, что, когда дело касается меня, Микеле так всего корёжит, что ненавидеть только меня ему недостаточно, так что достается и тебе тоже. Не сомневаюсь, когда ты вырвала у него разрешение обратиться ко мне, он неделю был в преотвратном настроении, злился и хмурился, как какая-нибудь пиголица, и устраивал сцены по каждому поводу. А если бы я не отправила правки вовремя, он бы тут же этим воспользовался и с торжествующим видом попрекал бы тебя, напоминая, что я стерва, как он всегда и говорил. А ты просто дурочка, которая ей доверилась. Или нет? Вот именно. Меня карьера Микели не волнует от слова совсем. Более того, живим мы в справедливом мире, этот идиот работал бы человеком-ядром в цирке. Но мне важно, чтобы с тобой он обращался хорошо. Несколько секунд Лара молчит. Похоже, обдумывает. Не знаю, что именно. Возможно, Микели в самом деле ее довел, И она решает, рассказать ли мне, и если да, то что именно. Или взвешивает мои слова, потому что я беспокоюсь о ней. Наверное, в первый раз со школы. Хотя нет, конечно же, нет. На самом деле все совсем не так. Первый раз я показываю это открыто. Всегда же бывает первый раз, верно? Так почему бы и не сегодня, почти сутки спустя с тех пор, как я почти поверила, что моя жизнь, такой какой я ее знала, полностью уничтожит. Если нужно завершить какой-то этап, закончим его красиво, приведем в порядок все, что можно, и постараемся перезапустить без особых сожалений и проблем с кармой. «Мне важно, чтобы с тобой, Лара, все было хорошо. Понятно?» «И действительно, я уже себя лучше чувствую». Когда Лара, наконец, отвечает, голос у нее странно ласковый. «Ваня, Микеле чудовищно обидчивый, как ты и сказала. Это правда. И в этот раз тоже ты права. Я его практически умоляла принять презентацию с твоими советами, а он потом несколько дней ходил дутой. Все так. Сказать на чистоту? Я почти надеюсь, что и в этот раз он поступит по-своему» и в очередной раз пролетит мимо повышения. Одна мысль, что благодарить за все он должен будет тебя, сделает его просто невыносимым на целый месяц. Но поверь, я говорю совершенно искренне, потому что, хоть я не знаю причины, сегодня у тебя такой серьезный голос. Поверь, Микеле — хороший человек. И если он порой делает глупости, дуется или закатывает скандалы из-за того, как я загрузила посудомойку, потому что ему нужно выпустить пар, это терпимо. И этим все и ограничивается а всё остальное время он хороший муж и отличный отец. Поэтому не беспокойся и... И спасибо за заботу. «Пожалуйста», — откликаюсь я. «Ваня, спасибо, правда». Киваю, хотя Лара и не может меня видеть. Лара спрашивает. «А с тобой-то все в порядке?» «Но я кладу трубку». На самом деле я прекрасно все слышала и успела бы отвести палец, поднести телефон обратно к уху и ответить. Но гораздо проще притвориться, что не расслышала, и нажать на красный значок. В любом случае, ответ был бы «да». «Да, спасибо, Лара, я в порядке. И знаешь, через пару часов будет еще лучше. Только пару часов терпения». Падаю на диван, так и сжимаю телефон в руках. Смотрю на часы на дисплее. 6 часов 8 минут. Отлично. Время третьего, последнего и самого важного дела на сегодня. Шоу начинается. Для верности выжидаю еще пару минут, а потом пишу сообщение Энрико. Опаздываю со статьей для двадцати. Нужно время. «Пришли их почту. Отправлю сразу напрямую». В конце концов, у Энрика нет причин не доверять мне. Ему даже саму статью читать не нужно. Он же думает, что я уже все согласовала с Рикардо. Может, даже дала ему весь текст прочитать. Ведь он мой молодой человек, и я его обожаю. Верно? И я на самом деле дала ему прочитать статью. Он бы поверил мне на слово, но, как хороший призрак пера, я принесла ему текст. Один из двух, подготовленных по такому случаю. Выслушала комплименты и благодарности. всякие. Все идеально. Не понимая, почему из нас двоих известным писателем должен быть я, а не ты». И добавила. «О, нет, Рикардо, спасибо. Но текст совсем не идеален. Ты слишком добр. Сюда еще нужно внести пару важных правок. Ты не мог бы предупредить двадцатое поколение, что статья может прийти в последний момент и не с твоего адреса, и чтобы они не обращали внимания и публиковали как есть? Спасибо». Рикардо любезно все выполняет. «Спасибо, Рикардо». Телефон вибрирует. Соня, точка, Собачка, xxgeneration.com. Поторопись, вот-вот уйдёт в печать. Ого, потери всего в пару запятых, без сокращений. Молодец, шеф. Продолжишь в том же духе и к концу года начнешь разбираться даже в знаках препинания. Открываю почту, ввожу нужный адрес в поле получателя, прикрепляю статью и ставлю метку «Срочно». В самом письме пишу. Уважаемая госпожа шака прилагаю статью Рикардо Ранди для специального выпуска 20-го поколения. Как уже сообщал профессор Ранди, из-за задержек по определенным причинам — вы же знаете, как это случается в редакциях — направляю статью со своей почты. По той же причине, в случае правок, вопросов и замечаний, прошу писать напрямую мне, редактору. У меня открытая почта, и я могу оперативно ответить. А в издательстве Эрика в такое время вы уже никого не найдете. Постскриптум. Хочу предупредить. Статья ошеломляющая. Содержание вас, скорее всего, удивит. Передаю извинения профессора Ранди. Он, однако, рассчитывает на беспристрастность и широту взглядов, которыми славится ваш журнал, а также, что вы не будете вырезать неудобные мнения, а используете их как повод для дискуссии. Большое спасибо, Сильвана Сарко. Через 10 минут получаю ответ. Получено, спасибо. Быстрый ответ, как принято среди журналистов, просто подтвердить получение материала и только потом взять в работу. Пока что большего мне и не нужно. Снова устраиваюсь на диване, приготовившись наслаждаться последними 12 часами мира и покоя в своей жизни. Кажется, если мне не изменяет память, здесь где-то еще завалялось немного. Бруклади.